Глава седьмая Профессор был очень стар. Его седые волосы поредели на макушке, а по бокам торчали в стороны, как улысеющего Альберта Эйнштейна. На кривом остром носу сидели круглые очки в проволочной оправе. Он сильно горбился, пока мы тащились по коридору и казался гораздо ниже меня ростом. Едва мы добрались до его кабинета, Профессор закрыл дверь и улыбнулся во весь рот, без стеснения обнажив неровные зубы. Он выглядел совершенно чокнутым, но при том, как ни странно, производил впечатление доброго и приветливого человека. «Я рад, что ты, наконец, пришла. Я уже начал беспокоиться». Казалось, собственные слова развеселили его, и он ухмыльнулся. «В смысле, пришла в институт?» Спросила я, не понимая, что он имеет в виду. «Ну да». «До сегодняшнего утра я даже не знала о существовании этого места», честно призналась я. «Это понятно», — отозвался профессор и пошарил вокруг себя, словно что-то еще. В кабинете было полутемно. Слабый свет с трудом пробивался в щели между высокими стопками книг, сложенных у окна, Справа я увидела мини-кухню и несколько шкафов, а слева — две полки, где хранились такие древние предметы, что им впору было отправиться в музей. Я предположила, что этот антиквариат — на самом деле личные вещи профессора, которыми он пользовался последние 400 лет, или сколько там он уже жил на свете. Его стол был завален газетами и письмами, вскрытыми и невскрытыми. Судя по этой комнате, Йосиф, возможно, не только работал здесь, но и жил. «Хочешь чаю?» – спросил он, наконец найдя то, что искал. Не желая показаться невежливой, я согласилась и продолжала рассматривать обиталище профессора, пока он готовил чай. «Почему ты не задаешь вопросы?» – он поставил передо мной чашку и сел за стол. «Я же знаю, что у тебя их много». «О, — ответила я, — у меня и правда были вопросы, целая куча, я просто не привыкла к тому, что кто-то готов на них отвечать». «Давай начнем с твоего умения», — профессора не смутило мое молчание. Он насмешливо приподнял брови и прибавил. «Ты ведь, кажется, уже его освоила?» Он посмотрел на меня в упор, я занервничала. Ну. И да, и нет. Я знаю, что моя кровь может исцелять, но как именно это работает? Судя по всему, Йосиф знал о моих способностях гораздо больше, чем я сама. Могу ли я исцелить кого-нибудь? В сущности, да. И любой может исцелить тебя. Ты – наше лекарство, в той же степени, как и мы – твое. Однако есть нюанс, о котором ты, похоже, не осведомлена. «Лечит только кровь из правой стороны твоего тела». «А левая не лечит?» «Меня всегда слишком пугала моя странная особенность, чтобы я отважилась поэкспериментировать. Не считая того случая с Анной, Уильям был единственным человеком, который помог мне исцелиться». «В левой половине твоего тела содержится уникальный яд. Небольшое его количество лишь парализует жертву» а в больших дозах он смертелен. «Яд?» При этой мысли внутренности скрутились в тугой комок, и к горлу подступила тошнота. Меня охватило чувство вины. «Что, если бы клинок кары попал мне в левую ногу? Я бы отравила Уильяма». «Я понятия не имела», — сказала я, не веря своим ушам. Тут же вспомнился тот день, когда мы с Анной обменялись кровью. Как же нам повезло, что она схватила меня за исцеляющую руку, а не за ядовитую. Полагаю, яд оказывает такое же действие и на людей? Было странно думать о Анне как о представителе иного вида, не такого, как я. Неужели мы и впрямь настолько разные? Профессор словно бы слегка смутился. «Нам не разрешается использовать умения для людей, Элис. Но да, твоя кровь может исцелить их или причинить вред». Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать первую часть его высказывания. «Почему нельзя исцелять людей?» С беспокойством спросила я, вспоминая, что один раз уже сделала это. «Таков закон, и он очень жестко соблюдается». Я решила не распространяться о том факте своей биографии просто на всякий случай. «Простите», — сказала я. «Дело в том, что я выросла не в общине. Мои родители скрывали все это от меня и никогда не рассказывали, что есть другие. Они сделали то, что должны были, для твоего же блага и ради блага всего нашего мира». «Что это значит?» — озадаченно спросила я. Уильям говорил, что все ждут какую-то последнюю целительницу. Откуда он узнал обо мне? И откуда вы все это знаете?» Уильям слишком нетерпелив, с улыбкой ответил Йосиф. «Но он прав. Мы ждали тебя, и было очень важно, чтобы ты никому не рассказала, кто ты такая, чтобы никто не выяснил правду». Я рассмеялась. «Ладно, это будет легко» поскольку я сама до сих пор не в курсе, кто я такая. «Что ж, пришло время узнать. Именно поэтому ты здесь», – профессор посерьезнил. «Я расскажу правду о нас и о тебе. Много веков наш вид подвергался угнетению. Власти Властимущие привыкли жестко контролировать нас». Он говорил, сохраняя настороженный вид и словно бы к чему-то прислушиваясь. «Незадолго до твоего рождения у моей жены было видение. Она узрела того, кто положит всему этому конец. Того, чья судьба тесно переплетена с судьбой нашего мира. Это дитя необходимо было уберечь. Мы разыскали пару, которая должна была произвести его на свет, и объяснили им, что они должны жить отшельниками и не рассказывать своему ребенку, кто он на самом деле». Но теперь время пришло. Пришло время для чего? Я не понимаю. Ты должна исполнить пророчество, возглавить нас и повести на врага. С энтузиазмом сказал профессор, размахивая руками. Я расхохоталась. Единственная реакция, уместная в таких обстоятельствах. Вы же это не всерьез? Мой смех не произвел на профессора никакого впечатления. Выражение его лица не изменилось. «Не хочу показаться грубой, но это самая нелепая вещь, какую я слышала». Без обиняков сказала я. «Каковы шансы, что я и есть та самая спасительница из пророчества? Ни одного на миллион. Я знала это наверняка». «Как может молодая и эмоционально незрелая девушка вроде меня кого-то там возглавить и повести в бой?» «Тебе не обязательно верить в пророчество, чтобы оно сбылось», сказал Йосиф. «А вы сами-то верите, что я изменю ваш мир?» «Это неизбежно». «Для кого-то другого, может быть, но не для меня. Я понятия не имею ни о чем». «Ничего не знаю о вашем обществе. Вы нашли не того человека, профессор». «Уверяю тебя, я нашел, кого нужно». Я уставилась в его безумные голубые глаза, которые словно бы выцвели с возрастом. Они были искренними и честными. Йосиф безоговорочно верил в то, что говорил, и это напугало меня. «Но я даже не знаю, что делать» и, к слову, ничего не имею против... Э, кого вы там считаете своими врагами? «Совет», — ответил он, — «и ты сделаешь все, что требуется». Как можно серьезно относиться к словам этого старика? Он же явно не в своем уме. Вполне вероятно, что Йосиф давным-давно рехнулся. «Послушайте, мне нужно идти на урок», — промямлила я, ища способ отделаться от профессора. Он не ответил. Тогда я просто встала и направилась к двери. «Но мне было приятно с вами побеседовать», прибавила я, стараясь быть вежливой. «Помни о том, что я тебе сказал», проговорил он, когда я уже миновала дверной проем. «Судьба сама тебя найдет». О, и, кстати, урок истории и истоков в комнате 22А. Я, не оглядываясь, мчалась по пустому коридору, пока не увидела нужную дверь. Лишь тогда я немного расслабилась, пытаясь забыть этот странный разговор. Я вошла в аудиторию, опоздав на полчаса. Лекция была в самом разгаре. И мы несем за это ответственность. Выбор, который мы делаем, влияет не только на нас самих. Лектор сделал паузу и посмотрел в мою сторону. Казалось, он вовсе не осуждает меня за опоздание, а наоборот приятно удивлен. Этот странный взгляд смутил меня, и я не решилась посмотреть ему в глаза. К счастью, Уильям сидел в заднем ряду, а рядом с ним стояло пустое кресло. Я шмыгнула туда, стараясь не привлекать лишнего внимания. «Доктор Никель» было написано на доске изящным почерком. За кафедрой стоял высокий красивый мужчина, еще крепкий для своих лет, с аккуратно подстриженными седыми волосами. Его обаятельная улыбка, казалось, озаряла всю аудиторию. Было ясно, что он любит свою профессию и ему нравится преподавать. Лицо мужчины выглядело знакомым. Я была уверена, что видела его раньше, но не могла вспомнить, где. «У нас новая студентка!» объявил профессор, привлекая ко мне всеобщее внимание. Я подняла руку, приветствуя группу, но не придумала, что сказать. «Вы все знаете, каково наше происхождение, но я позволю себе сделать краткий обзор для Элис, чтобы ввести ее в курс дела. Очевидно, для доктора Никеля тоже не было секретом, кто я такая». Студенты обратили взгляды на профессора, приготовившись слушать, а я еще сильнее съежилась на своем стуле. «С чем у вас ассоциируется слово «миф»? Ну, давайте. Первое, что приходит в голову. Легенда, сказка, история». «Да, история», – кивнул доктор Никель и усмехнулся, не разжимая губ. Греческое слово, которое нам известно как мифология, на самом деле обозначает рассказывание историй. Но одновременно с этим в большинстве культур мифология включает в себя и то, что происходило на самом деле. Если говорить о греческих мифах, очень многое в них было правдой для тех людей, которые знали о существовании наших предков. Греческая мифология начала возникать в тот момент, когда наши предки еще не понимали последствий интеграции в человеческое сообщество. Конечно, реальные события были сильно приукрашены и обросли фантастическими подробностями. Но остаются факты, имеющие важное значение для нашей истории. Как все мы знаем, Троянская война, которая теперь считается всего лишь красивой легендой, привела к тому, что нам пришлось стать затворниками. Битва происходила между нами и людьми, а не между человеческими народами. Итак, если бы нам удалось полностью интегрироваться в человеческое общество и долгое время жить в мире наравне с ними, что изменилось бы? Вообще говоря, что стало причиной войны, которая нас разделила? И если бы интеграция происходила сейчас – «С какими проблемами мы бы столкнулись? Они были бы такими же или иными?» «Человеческая враждебность!» – крикнул рыжеволосый парень. Его голос тоже звучал довольно-таки враждебно. «Не обязательно!» – возразила девушка рядом с ним. Другие студенты тоже заговорили. «Если вспомнить историю нашего народа, можно сказать, что человеческая враждебность – точно стало бы проблемой. «Это было давным-давно, времена изменились. История повторяется, сейчас все точно так же». Доктор Никель поднял руку, призывая к тишине. «Что ж, давайте подумаем, почему все это время люди относились к нам враждебно», сказал он, пытаясь направить дискуссию в нужное русло. «Мы были самонадеянны», предположила одна из девушек. Мы пытались выдать себя за богов. Верно, ответил кто-то еще. Если бы мы так себя не вели, люди реагировали бы по-другому. Ты издеваешься? Вмешалась угрюмая девушка с высоким конским хвостом. Тогда были убиты сотни потомков. Люди не хотели, чтобы мы жили рядом с ними. Они чувствовали угрозу. Все закономерно. «Закономерно?» – переспросил Уильям. «Кто это решил? Не прикидывайся, будто не знаешь, что делается в Совете». «Вы говорите о человеческой враждебности? А как насчет нашей собственной враждебности по отношению к людям?» «Обе стороны были хороши», – вмешался профессор. «И обе пожинают плоды» следующий час я сидела тихо, слушая и усваивая информацию, пока доктор Никель взвешивал все аргументы за и против того, чтобы познакомить людей с потомками. Плюсы. Лучший мир, свобода, публичность, перемены в жизни, сокращение преступности, плодотворное взаимодействие с людьми и так далее, и так далее. Минусы. Ксенофобия, преследование, секретные правительственные эксперименты, очередная война с людьми, борьба за власть в Совете и так далее, и так далее. Когда лекция закончилась, я ожидала, что Уильям уйдет вместе с остальными студентами, которым снова было позволено пользоваться умениями. Однако он схватил меня за руку и направился к профессору. «Привет, пап», — сказал Уильям. И тут меня осенило. Я видела доктора Никеля на фотографии рядом с моими родителями. «Здравствуй, Элис», — поприветствовал меня доктор. «Здравствуйте», — ответила я, смирившись с тем, что буквально все здесь знают мое имя. «Ну как, осваиваешься?» Я рассмеялась. «Да, все шло неплохо, пока какой-то безумный старикан не сообщил мне, что я обязана спасти мир. «Так я и знал, что Йосиф сразу с этого начнет», — раздраженно выпалил Уильям. «Что он еще сказал?» «Еще? Одного дурацкого пророчества недостаточно?» «Оно не дурацкое», — Уильям покосился на отца. «Не стоит обсуждать это здесь» сказал доктор Никель, бросив быстрый взгляд на открытую дверь аудитории. «Пойдемте со мной». Мы оказались в ярко освещенном и со вкусом обставленном офисе. Уильям закрыл за нами дверь и сел у стены, а я замешкалась, не зная, чего ожидать. «Присаживайся, Элис», — предложил доктор Никель. «Я понимаю, что все это не так-то легко переварить». Я молча села, понимая, что нельзя просто взять и отмахнуться от слов этого человека или счесть их чепухой. Он был профессионалом и знал моих родителей. Оракул может увидеть все, что произойдет. Но на переднем плане ее сознания оказываются лишь те вещи, которые могут вызвать большие перемены и изменить будущее. Знать будущее – это тяжкое бремя. Когда что-то идет не так, как следовало, тебе приходится наблюдать за неблагоприятным развитием событий или же вмешаться и изменить ситуацию. Вскоре после того, как ты была зачата, Оракул увидела тебя, Элис. Она поняла, что произойдет, если не предупредить твоих родителей. И предупредила их в ту ночь. В какую ночь? В ту, когда твои родители уехали и спрятались. «Подумай об этом. Зачем им было покидать свой народ?» Я переводила взгляд с Уильяма на его отца, ковыряя заусенцы на пальцах. «Что вы хотите сказать?» — наконец спросила я. «Во мне не было ничего особенного. Эти люди явно спутали меня с кем-то другим». «Он хочет сказать, что Йосиф прав», — ответил Уильям. «Я не знала, что сказать». «Что можно ответить людям, которые думают, будто вы — ответ на все их вопросы? Я была не той, за кого они меня принимали, и не собиралась их спасать». «Но откуда вы знаете, что нашли именно ту девушку?» «Я был там, когда Оракул сообщила твоим родителям о пророчестве», — отозвался доктор Никель. «Ричард и Сара колебались». Имена моих мамы и папы слетели с его губ легко, словно он произносил их тысячу раз. Однако у них не оставалось выбора. Оракул сказал им, что твое выживание крайне важно, что придет время, когда ты поведешь нас за собой в новую эру, к другой жизни, а коррумпированный совет прекратит свое существование». Саре и Ричарду пришлось скрыться еще до твоего рождения. Таким образом, никто о тебе не узнал и не зарегистрировал как члена нашего сообщества. Совет обладает большими возможностями, и у него длинные руки. В конце концов, они поняли бы, насколько ты важна. Вот почему твои родители уехали, и вот почему никто ничего не пронюхал. Я сжала губы, чувствуя нарастающую злость. «Мне надо было обвинить кого-то в собственном невежестве». «Почему ты ничего не сказал мне, когда мы встретились?» сердито спросила я Уильяма. «Ну, я боялся, что ты не очень хорошо это воспримешь», — ответил он. «Будущее не предопределено, Элис», — прибавил доктор Никель. «Честно говоря, нет никаких гарантий, что ты выживешь». Однако должны произойти определенные события, которые приведут все в движение. Иначе пророчество не сбудется. «Какие события?» – спросил Уильям. «Пока я ничего не расскажу», – извиняющимся тоном ответил доктор. «Иначе все может пойти не так». Уильям с подозрением уставился на отца. «Итак...» «Вы имеете в виду, что все это только может произойти, а может и не произойти», — сказала я. Доктор Никель кивнул. «В каком-то смысле да, но твои действия должны направить события в правильное русло», — профессор улыбнулся. Иосиф, кажется, считает, что все предсказанное неизбежно произойдет. Он слишком оптимистичен, видимо, потому что женат на Оракуле. Я не могла поверить своим ушам. Всю мою жизнь меня прятали и защищали лишь за тем, чтобы я стала пешкой в чьей-то игре. Мне не оставили выбора. Я чувствовала себя так, словно меня предали. И кто? Мои собственные отец и мать. Какое они имели право скрывать это? Неужели все знали о пророчестве?» Никели, мои родители, другие потомки совет – все кроме меня. Внезапно меня накрыл страх, и сердце бешено заколотилось. Если этот коррумпированный совет действительно таков, как о нем говорят, и если я его враг, то разве моя смерть не стала бы идеальным решением их проблемы? «А как насчет совета? Много ли им известно?» «И почему не попытались...» «Не попытались что?» спросил Уильям. Они с отцом оба посмотрели на меня, ожидая ответа. «Убить меня!» «Я и сам задавался этим вопросом», сказал доктор Никель. «Они, конечно же, знают о пророчестве, но, думаю, не понимают, кто ты такая, Элис. Если совет это выяснит, Оракул даст нам знать». А до тех пор, что мне делать? спросила я. Полагаю заниматься своими делами, как обычно. Как обычно? Легко сказать. Ну, может, мне не следует быть здесь, если я в опасности? неуверенно сказала я. Я не хотела уезжать, но если все это правда, то, видимо, моя судьба провести жизнь в бегах. Если я буду скрываться, «Ты скрывалась достаточно долго», – перебил доктор Никель. «В конце концов, тебе придется встретиться лицом к лицу со своей судьбой. Пророчество должно сбыться, и время пришло. Ты нужна нам».